Глава 297 «Я был там, Минден», — сказал я, не отрываясь от работы. Пальцами нащупал зазубренный наконечник. «В самой пещере! Эти дикари! Они и правда не просто шайка бандитов. Они культисты, поклоняются какой-то дряни, которую называют песчаным великаном. Пытаются его пробудить или накормить. Черт их разберет!» Я крепко ухватил древко и резко дернул. Мика вскрикнула, вцепившись пальцами в землю. Стрела вышла с мерзким хлюпающим звуком. Кровь хлынула сильнее. «Сущность это великан, она сильная!» Продолжал я, прижимая к ране тампон, смоченный антисептиком. «Нематериальная, злая. Я столкнулся с ней, когда освободил твою невесту. Едва унес ноги. Эта сущность могла убить меня четыре раза. Но моя руна, кольцо защиты, спасло трижды. Больше зарядов нет». «Но Юлина, ты ее видел, она жива!» Минден почти плакал. «Видел. Жива. Я освободил ее и еще одного пленника, но...» Я запнулся, подбирая слова. Вытащить зазубренный кусок металла было проще, чем сказать это. «Когда я вырвался из пещеры, дикари вернулись. Их было много. Они снова схватили ее. Утащили в другую пещеру. Я... Я просто не смог. Их было слишком много. Я сделал, что смог. Прости». Минден пошатнулся, как от удара. Он закрыл лицо руками. Плечи его затряслись. «Значит, всё!» – прошептал он сквозь пальцы. Я приложил ладонь к ране Мика, активируя малое исцеление. Теплая энергия потекла сквозь мои пальцы, затягивая рваные края плоти. Мика расслабилась, ее дыхание выровнялось. «Не всё!» – твердо сказал я, накладывая стерильную повязку. «Я не собираюсь ее там бросать. Но в лоб лезть – самоубийство. Нам нужен план и...» «Не знаю...» «Подкрепление?» В этот момент из темноты послышался приближающийся топот лап Цезаря. Мы все напряглись, но вскоре из мрака вынырнула знакомая фигура. Тот самый одноглазый пленник, которого я спас. Он ловко спешился, бросив поводья, подошел ко мне и протянул револьвер. «Держи, восходящий!» – хрипло сказал он. Лицо его было покрыто пылью и запекшейся кровью из-под повязки, но держался он уверенно. «Спасибо за… ну, за все, особенно за твой револьвер». Пушка пригодилась пару раз отбиться от самых настырных. Я молча взял головорез, проверяя барабан. «Пожалуйста. Мое имя Кир. Как звать, старик?» Спросил я, убирая револьвер в кобуру. «Мама назвала Драксом. Драксом Тин», ответил он, потирая уцелевший глаз. «Но ты можешь меня звать просто Драк». Драктин? Воскликнула Мика, поднимаясь на локте. Похоже, исцеление подействовало быстро. «Тот самый драктин! Я удивленно посмотрел на нее. Потом перевел взгляд на Драксама. Седой одноглазый жилистый мужик лет пятидесяти на вид, обычный обитатель пустыши. Разве что взгляд у него был слишком уж цепкий и спокойный для того, кто только что избежал жертвенного алтаря. Твой знакомый? – спросил я у Мика. Кто это? Как кто? Она даже пристала. Это же атаман. У него своя ватага. Бывшие старатели в основном. Они тут, ну, порядок свой наводят, или наводили. Слухи ходили разные. Минден, немного пришедший в себя от шока, криво усмехнулся. «Порядок. Мика, не смеши. Какой он атаман? Главарь шайки обыкновенной. Грабили караваны купцов. Отчасти из-за него и нескольких таких же атаманов поселок Старатели стал почти необитаемым. Все об этом знают». Драктин слушал их перепалку с непроницаемым лицом. Лишь уголок губ чуть дернулся. Он посмотрел на меня со значением. «Слухи восходящие, они такие». «У каждого своя правда», – проговорил он спокойно. «Кто-то видит защитника, кто-то бандита. А я никого просто так не грабил и не убивал, да и не защищал. Просто пытался выжить в этом забытом едином месте. Как и все мы, но эти культисты, они другое. Они хуже любой банды и хуже сфинкса были бы, если бы их великан вырвался на волю». Он перевел взгляд на темные скалы, где скрывалась пещера. моему взгляду открылся хищный профиль драка. Было в нем что-то, что-то такое, что заставляло не просто слушать, а прислушиваться. «Я у них в плену пробыл почти неделю, слышал их разговоры. Они ждут какого-то знамения, собирают жертвы. Юлина, девушка эта, она им нужна для чего-то особенного, возможно, как жена для их великана». «Жена?» – обалдел я, заканчивая накладывать повязку на бедро девушки. «Он же призрак, зачем ему жена?» По их верованиям, через это он обретет плоть. От его слов у меня по спине пробежал холодок, похлеще, чем от ментальных атак в пещере. «Извини, но ты не очень-то на симпатичную Юлину похож», резко возразил Мин. «Да и вообще на девушку. На тебе, великан, что, тоже жениться хотел?» Драктин упер руки в бока и громогласно расхохотался, но затем резко посерьезнел. «Нет, парень», ответил он хриплым глубоким баритоном. «Конечно, не похож. Думаю, мне было предназначено стать сосудом для великана, его аватаром в мире живых. Слышал что-нибудь о таких?» Герорн отрицательно помотал головой. «Он, в отличие от меня, не знал, что твари из грани могут вселяться в людей. Такие одержимые могли быть невероятно опасными. Сосуд, значит, это меняло дело. Теперь это не просто спасение женщины в беде. Мы вступили в гонку со временем против чего-то действительно ужасного». если вокруг фигуры песчаного великана собрался такой мощный культ последователей, эта сущность априори не может быть слабой и безобидной. Я посмотрел на Миндена, на Мика и на Дракотина. Три разных человека, сведенных вместе кровавой пустошью и моей неудачной попыткой сыграть в героя. Один игрок, потерявший невесту. Вторая — резкая девчонка с простреленной ногой и дорогими штанами. Третий — бывший атаман-грабитель с одним глазом, и широкими познаниями о мрачном культе песчаного великана. И я, восходящий, едва унесший ноги от призрачного монстра и жгучим желанием вернуться и... И все исправить. Если же исправить не получится, так хотя бы поквитаться. Что сказать, веселая компания у нас собралась. Мрачные мысли давили, пока я глядел в сторону горной гряды. Похоже, следующая попытка будет еще жарче. И без плана нам точно не обойтись. Но голова была пуста, как легионерский барабан. Я устал и хотел есть. «Что ты делаешь?» спросил меня Минден, молча наблюдавший за тем, как я призвал несколько плиток сухого пайка. «Собираюсь выпить и фока, и что-нибудь съесть», ответил я, извлекая из скриптора закопченный котелок. «Тебе тоже не помешало бы пожевать?» скрыл и протянул ему пластину флотского рациона. «Ну?» Но... «Парень, сейчас мы не можем вернуться в долину великана». Положил ему руку на плечо Драк. «Потому как только что едва ноги оттуда унесли. Сейчас и тебе, и всем остальным необходимо выдохнуть, а девчонку ваши вовсе продырявили, понимаешь?» Драк устроился у костерка и усадил рядом Герорна. Все принялись грызть твердокаменные сухие пайки и молча смотреть на то, как закипает вода в котелке. Тишина повисла над нашим скромным лагерем, нарушаемая лишь треском сухих веток в костре да редким схрапыванием обжоры. устроившегося неподалеку. Горячая, горьковатая фока согревала изнутри, но не разгоняла холодную пустоту в душе. Мысли метались, цепляясь за обрывки воспоминаний о зеленом тумане, о ментальных ударах великана, о крике Юлины, эхом отдававшимся от скал. Я отставил пустую кружку. «Ладно», — сказал я, нарушая молчание, «раз уж мы здесь все такие удачливые собрались, надо думать, что -то делать дальше. План нужен». Просто так туда сунуться, верная смерть. Мы уже убедились, хм, на собственном опыте. Драктин, до этого момента молча наблюдавший за игрой пламени своим единственным глазом, медленно покачал головой. Его лицо, изрезанное морщинами и шрамами, казалось высеченным из камня пустыни. «План – это хорошо, Кир», – пробасил он. «Только какой план сработает на троих стрелков, один из которых убит горем, да девчонку с дыркой в ноге?» Пусть ты хоть и трижды восходящий, а я, допустим, не пальцем деланный, против толпы фанатиков с ихним призрачным башком. Мы пыль. Они нас просто раздавят числом, прежде чем мы доберемся до той пещеры. На этот раз они будут на чеку. Ты очень далеко зашел в прошлый раз только потому, что они не были готовы». Раздражение кольнуло меня. Он был прав, но слышать это было неприятно. «И что ты предлагаешь, драк?» – спросил я резче, чем хотел. «Сесь и ждать, пока они ее там. Сесь и ждать, пока они ее там. Женят на своем призраке? Или подыщут кого-нибудь вместо тебя в качестве сосуда? Где нам взять подкрепление в этой заднице мира? Нанять местных старателей? Да они же разбегутся при первом же выстреле». Ну-ну, возмущенно воскликнула Мика. Единственный глаз драка хитро блеснул в свете костра. Он усмехнулся, обнажив крепкие, хоть и пожелтевшие зубы. «Подкрепление?» Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Есть у меня одна мысля. Тут недалече, скажем так. Мои парни стоят, ждут сигнала. Думаю, десятков восемь стволов лишними не будут ни в каком плане, а?» «Верховые», — не смог скрыть удивления от такой неожиданной новости я. Атаман медленно кивнул. А я замер, переваривая услышанное. «Восемьдесят садников. Половина кавалерийского эскадрона. Шайка-дракотина, грабившая караваны. оказалась не просто кучкой отморозков, а вполне себе организованной силой, затаившейся где-то в этих бесплодных скалах на кровавой пустоши. Пока я пытался осознать масштаб, Минден скочил на ноги.